Часть вторая. Invasion. Глава 1. Идущий впереди головной бронеавтомобиль стал съезжать вниз по высохшему руслу реки. За ним последовала бронетехника. Проехав метров 200 по прямой колонна остановилась возле нескольких боевых машин пустынников. У застывшей техники противника уже стояло два бронетранспортера-цитадели, и несколько бойцов в форме дозорных ковырялись возле захваченных машин, не отвлекаясь на приблизившуюся колонну. «Шамов, построй своих людей», — сказал Хадин по рации. «Есть». Мехводы со стрелками выбрались из машины построились. Выбравшись из бронеавтомобиля, Хадин подошел к строю. «Равняйсь, смирно!» — рявкнул мастер-сержант. «Вольно» махнул толстой ладонью лейтенант. «Все построены». Так точно отрапортовал Шамов, кося тем временем на машины пустынников. «Пусть бойцы пока ждут, но не расходятся. Стоим на месте». Хадин качнул головой. «Пошли, сейчас задачу поставлю. Надо технику будет буксировать. Не на ходу она». Шамов пошел вслед за лейтенантом, осматривая захваченные машины. Внимание любившего технику мастер-сержанта в первую очередь привлёк здоровенный грузовик «Вольво Гигантская кабина была обшита бронелистами, а на крыше установлен крупнокалиберный пулемет. На бампере располагался здоровенный кенгурятник, на котором были установлены метровые металлические шипы. На шипах висели проткнутые тела пустынников в белых балахонах. Видимо, защитники цитадели не стали церемониться с пленными. За кабиной «Вольво» был здоровенный прицеп, также обшитый со всех сторон металлом и огромными металлическими шипами, что делало грузовик с прицепом, похожими на гигантского железного дикобраза. На весь борт прицепа среди колючек было четко выбито слово invasion «Это их ударная техника. Стальная крепость Великой Инвазии», — сказал Хадин. Подойдя к кенгурятнику, на котором висели мертвые пустынники, Шамов посмотрел в сторону, где за грузовиком стояло еще два крупных бронеавтомобиля, причем не российского производства. «Это французские бронеавтомобили VBL», — сказал Хадин. «Нравятся?» «А это их водители, я так понимаю». Мастер-сержант подошел к безвольно висящему телу. Вдруг, словно что-то вспомнив, он отошел в сторону и посмотрел на два стоящих бронетранспортера. По намалеванным номерам на боках он узнал машины из своего батальона. Это были те самые два БТР, которые ушли вместе с младшим лейтенантом Трофимцевым в сторону цитадели вместе с пленными и раненым. При этом большая часть копошащихся солдат цитадели стояла к нему либо боком, либо спиной, словно специально отворачивая лица. Но если это его машины, то почему это не его люди? Среди тех, кого Шамов видел... Не было ни одного знакомого лица. Да, из цитадели могли отправить на его машинах других бойцов, но не могло быть такого, чтобы он совсем никого не узнавал. Висящее тело на шипах вдруг выгнулось дугой и захрипело. Шамов сделал шаг к нему и резко сорвал тюрбан с головы пустынника. В следующий миг на него уставились налитые кровью глаза до боли знакомого человека. Оцепенение длилось секунду, прежде чем мастер-сержант узнал в изуродованном до неузнаваемости человеке, младшего лейтенанта Трофимцева. Тот посмотрел на него, вытаращив глаза, затем проговорил едва ворочающимся языком. «Беги». Шамов уже было потянулся за пистолетом, когда стоящий за ним лейтенант выстрелил в бритый затылок мастер-сержанта. Опустив пистолет, он, бледный как полотно, стоял в оцепенении, Затем оружие выпало из его ослабевших пальцев. Стоящие возле бронетранспортеров мехводы и стрелки дёрнулись на звук выстрела, как вдруг отовсюду прямо из песка стали резко выскакивать пустынники с оружием. Прежде чем бойцы поняли, что происходит, они уже были окружены со всех сторон. Ковыряющийся возле стальной крепости человек в офицерской форме отвлёкся от ремонта и подошёл к Хадину. При этом, несмотря на то, что форма была офицерская, На месте знаков отличия красовались только две дырочки. Подойдя ближе, он посмотрел на Хадина. «Я бы присвоил тебе еще и капитана, но у твоего друга было только две звездочки». Он указал на обвисшее тело младшего лейтенанта на шипах. «Я сделал все, как вы хотели», — проговорил Хадин. «Вот поэтому я и хотел присвоить капитана». «Игра была потрясающая. Боюсь представить, что ты вытворял у башни», — улыбнулся тот. «Ты ведь не помнишь меня, да?» «Что?» «Ничего», — пустынник вздохнул. «Будь другом. Подними руку». «Что?» «Руку подними». А -а. Хадин поднял руку. «Выше», — подбодрил пустынник и добавил чуть нараспев. «Выше, чтобы все видели». «Как скажете». Хадин поднял руку высоко, насколько мог. «Молодец», — пустынник улыбнулся. «А теперь по моей команде на счет три резко опусти вниз. Понял? Но я не понимаю. Я не просил от тебя понимания, — терпеливо пояснил пустынник. «Просто опусти руку на счет раз, два, три». Когда рука испуганного до полусмерти лейтенанта резко опустилась вниз, окружившие людей Шамова пустынники открыли огонь. Хадин испуганно дернулся и стоял, боясь поднять глаза на бойню, виновником которой он стал. Пустынник тем временем подошел к нему ближе, встал сзади и тихо сказал на ухо. «Ну вот видишь, а стоило ли сопротивляться? Говорить, что не получится?» Говорит, что этот лейтенант не отдаст всю технику и вообще не поверит. Не дождавшись ответа от Хадина, пустынник рявкнул. «Второго сюда!» водителя а Спросил с акцентом подбежавший пустынник в форме воина цитадели. «Ну, а кого еще?» Поморщился из-за глупого вопроса тот, кого назвали командером. Когда два пустынника, подталкивая дулом автоматов, привели бледного водителя, его и лейтенанта поставили на колени. Ну что же. Один из пустынников поставил раскладной стул, и командор сел на него, вытянув ноги. Тут же вокруг усевшегося командора пустынники стали раздвигать навес, чтобы прикрыть своего начальника от лучей солнца. Расторопные пустынники стали тут же снимать с него берцы, в то время как один из них уже стоял со сложенной белой одеждой в руках, а еще один тащил раскладной столик. Раздвинув ножки столика, он достал кувшин и быстро стал наливать воду в прозрачный стеклянный стакан. Командр, который словно и не замечал суетящихся в каком-то невероятном раболепстве пустынников, небрежно бросил. «Я жду увлекательный рассказ о том, что вы видели». Лейтенант Хадин сглотнул, быстро обменялся взглядом с водителем и начал рассказ. «Я сделал все, как вы сказали. Когда я приехал, они уже собирались выдвигаться в сторону цитадели. Я сразу же, как вы и сказали...» Лейтенант сделал небольшую паузу, потому что в горле пересохло. Командор сделал небрежный жест рукой, и в песок перед ним шлепнулась фляга с водой. Сделав несколько жадных глотков, лейтенант выдохнул и поспешил продолжить свой рассказ. «Я сразу...» «Сразу пошел к пленному, он был связан, и они его сильно избили, но когда я зашел и сказал, что я от вас, то он только попросил нож. Он сказал, что когда я уеду, то он устроит настоящую резню, после чего вернется к вам. Еще он сказал, что все идет по плану». «Еще что-то?» – коротко бросил командор. «Нет, он не успел сказать что-то, потому что в комнату зашли офицеры и еще два мастер-сержанта», – покачал головой Хадин. Ваш человек притворился, что он без сознания. Они не заметили, что я уже успел разрезать веревки и положить нож ему в руку. Потом я сказал то, что вы мне велели, что цитадель отбила штурм, пустынники разбиты и нужно возвращаться. Забрал технику и приехал сюда. Я даже сказал им снять колючую проволоку, которую они обмотали вокруг башни. «Сколько их там осталось?» — спросил главный пустынник. «Вооружение, численность, офицеры». «Офицер только один, Ежов. Редкостный отморозок, — с ненавистью выплюнул Хадин. Ему лишь бы мочить. Безжалостная сволочь. Ненавидит всех, кроме своих разведчиков. С ним еще один его отморозок, Краев, он мастер-сержант. Такой же, как он, ничем не отличается. Он командир отделения разведчиков, это еще 10 человек, ну и дозорный взвод. Там новый мастер-сержант, совсем сопляк, он тупой, как пробка, ни хрена не понимает». Его и назначили-то вчера перед самым выходом. Дозорные такие же. Ничего толком не умеют, потому что в основном на вышках стоят. У них три пулеметных расчета и один снайпер. Пулеметы на втором и третьем этаже, а снайпер на смотровой площадке башни. Там еще один пулеметный расчет. Всего их 20 человек после того, как я забрал бронетехнику. «Командер, их наверняка уже меньше». — отозвался один из пустынников, стоящий за находящимся в раздумьях главаре. «Али мог перерезать их всех». «Мог», — задумчиво сказал командр. «Командр?» — к главарю пустынников подбежал еще один боец. «Дозор на окраине города передает, что видит баги, которые едут в цитадель. Прикажете перехватить нам или группе блокады цитадели?» «Перехватите и привезите мне их», — он посмотрел на лейтенанта. «Али?» Ты же сказал, что забрал всю технику. Там стоял какой-то баггин, но я не думал, что он на ходу, побледнев, ответил лейтенант. В ответ командор только махнул рукой, и лейтенанта вместе с трясущимся от страха водителем оттащили к мертвым мехводам и стрелкам. «Послужите великой инвазии», — со смехом сказали пустынники. «Охраняйте их». «Скоро они нас убьют». Стуча зубами, сказал водитель. Хадин на это ничего не ответил. Он только посмотрел на лежащих в метре от него расстрелянных мехводов и стрелков. Несколько секунд он смотрел на тела, после чего заплакал. Он плакал горько и навзрыд. Заметившие это пустынники раскатисто засмеялись, словно стая гиен. Его машину пустынники подбили, когда лейтенант ехал на осмотр позиции нефтяной крепости. Хадин решил впервые за долгое время выбраться за территорию цитадели, чтобы показать лично, что он, глава дозорной службы, не боится нависшей угрозы. Взяв с собой в качестве конвоя БМП, он проследовал по старому и давно заезженному маршруту. До нефтяной крепости было ехать всего пару километров по пустоши, и никакой засады не ожидалось. Поводом для поездки была проверка дозорной службы в нефтяной крепости, а на самом деле... «Лейтенант хотел еще раз переговорить с мотоциклистами, которых он туда отправил. Зная, что Смирнов решил все-таки его сдать, несмотря на то, что он сказал на плацу, Хадин рассчитывал, что если тот вернется, то должен быть уверен в мотоциклистах, которых он пристроил в теплое местечко с двойной пайкой. Поэтому лейтенант и рассчитывал на еще одну беседу по поводу верности и лояльности к нему, если полковник все-таки начнет задавать вопросы». Идущие впереди БМП пустынники подорвали на мине. Когда перед глазами Хадина машина взлетела в воздух, то он даже сначала не понял, что произошло. В следующий миг послышался еще один громкий хлопок, и бронеавтомобиль сначала уткнулся носом в песок, словно невидимая сила подняла его сзади. Затем машина накренилась на бок, и прорыв колею в потрескавшейся земле остановилась. Устроившие засаду пустынники отовсюду выскакивали из песка. Лейтенант, с трудом выбравшийся из машины с порезанной разбитым стеклом рукой, обнаружил, что все вокруг кишит неизвестными боевиками в белых балахонах с черными птицами на груди. Он даже не пытался сопротивляться, когда подбежавшие к нему люди стали вязать его руки. Последней надеждой ему тогда казалась помощь из нефтяной крепости, которая была в считанном километре, И они наверняка видели свыше, как их подбили. Надежда затрепетала в сердце, когда он услышал голос сверху. «О, эти бараны решили пойти на выручку». И действительно, со стороны нефтяной крепости выехало два БТР, но машины моментально остановились, когда из развалин железнодорожного поселка на перерез выехали три танка Т-90, за которыми ехал армейский грузовик. После первого же залпа, снесущегося на полном ходу танка, оба БТР стали быстро заезжать обратно. «Что? Подмога наложила в штаны?» Перед глазами Хадина оказалась пара темных глаз. Поднявшись, пустынник крикнул. «Грузите их! Командор сказал доставить живыми!» Хадина и еще четверых бойцов, которые ехали с ним в бронеавтомобиле, стали бросать в кузов подъехавшего грузовика. Когда один из стрелков попытался сопротивляться, говоривший с Хадином пустынник, достал из кобуры лейтенанта пистолет и разрядил обойму в дозорного. Отбросив пистолет в песок, он только рявкнул. «Еще кто дернется? Доставлю не всех». Дальше все было как в тумане. Дозорных погрузили в кузов, и лейтенант отключился. Очнулся он от сильной пощечины по лицу. Когда сознание прояснилось, он обнаружил, что их держат в каком-то подвале. «Офицер?» Пустынник, стоявший над ним, поигрывал ножом. «Да, да», испуганно сказал тот. «Пошли». Потом его волокли куда-то с мешком на голове, и когда грязную и вонючую ткань сняли, он оказался перед командором пустынников в каком-то заброшенном доме. В отличие от большинства пустынников, чьи темные и черные руки выдавали в них арабов или негров, их главарь был белым, хоть его лицо и было сильно загоревшим, и почему-то казавшимся Хадину каким-то знакомым. Командор Пустынников говорил с лейтенантом без странного акцента. «Перевяжите его». Он кивнул на окровавленную руку пленного. Когда пустынники перевязали руку лейтенанта, главарь Пустынников сказал. «Ну что, лейтенант, думаю, ты понимаешь, что будешь ли ты жить или нет, зависит исключительно от того, что ты скажешь и сделаешь». Хадин сказал и сделал все. Он рассказал про численность бойцов нефтяной крепости и цитадели, рассказал про то, где стоят ловушки и как вооружены защитники цитадели, рассказал и про корпус Ежова. После чего пустынники напоили его чистой водой, и командор даже приказал одному из бойцов отряхнуть китель офицера от грязи и пыли. Немного помолчав, он спросил. «Расскажи подробнее про отряд. Когда они собираются возвращаться?» Удовлетворенно этим рассказом лейтенанта, когда офицер подробно все описал, командор сказал, «А теперь представь, возвращается колонна обратно и видит машину из цитадели. Возле нее ты. Как думаешь, они остановятся?» «Да», — сглотнув, сказал Хадин. «Хорошо», — командор кивнул, — «возьмите тигр и намалюйте их символику». «Надо будет подготовить теплую встречу возвращающимся». Подумав несколько мгновений, команда рассказала, «Но я должен быть уверен в тебе, понимаешь? Нам многое предстоит сделать вместе, но я вот не знаю, согласишься ли ты». «Не подставишь ли меня?» Посмотрев на своих людей, он сказал, «Выведите остальных». Когда пустынники привели остальных пленных, командир положил перед сидящим на коленях лейтенантом пистолет. «Мне не нужна ваша компания в полном составе. Хватит офицера и его водителя. Еще двое? обуза «Докажи, что ты можешь быть полезным в великой инвазии», — пустынник показал на пистолет. «Смотри, тут два патрона. Можешь и сам, конечно, застрелиться, если не хочешь устраивать конкурс». «Я пойму». После чего, оставив лейтенанта с пистолетом и сослуживцами, пустынники вышли из дома. Последний повернулся и сказал у выхода. «Не тяните. Командер не любит ждать».